Ансамбль площади Островского Это единственный ансамбль в историческом центре Петербурга, который невозможно внимательно рассмотреть, стоя на одном месте. Он включает две площади, одну улицу, двенадцать шедевров архитектуры и два памятника. Площадь Островского, бывшая Александринская, относится к числу ансамблей, созданных гениальным архитектором Карлом Ивановичем Росси. Смысловой центр площади — знаменитая Александринка, Александринский театр, построенный в 1828-1832 годах. Одновременно с ним возводилось и новое здание публичной библиотеки. По замыслу Росси главный фасад библиотеки обращен к площади перед театром. Колоннада, вытянувшаяся почти на всю длину фасада библиотеки, украшена статуями ученых древности, установленными между колоннами. Всего их десять. Геродот, Евклид, Цицерон, Тацит, Платон, Гомер, Вергилий, Еврипид, Демосфен, Гиппократ. На крыше здания возвышается богиня мудрости Минерва. Сегодня в этом здании находится Российская национальная библиотека. В центре площади, на постаменте, возвышается монумент Екатерины II. Памятник был установлен в сквере перед Александринским театром в 1873 году. За зданием Александринского театра Росси проложил одну из самых уникальных улиц в мире. Сегодня она носит его имя. В середине XVIII столетия всю территорию ансамбля занимала усадьба Аничкова дворца. Она простиралась от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы вдоль Невского проспекта. На рубеже XVIII-XIX веков на углу Невского проспекта и Садовой улицы архитектор Соколов возвел здание Императорской публичной библиотеки. Это первое здание принято называть старым. Публичную библиотеку решала возвести еще императрица Екатерина II, мечтавшая открыть в столице общедоступное книгохранилище, способствующее просвещению дворян. Ей хотелось, чтобы эта книгохранилище было устроено по образу крупнейших европейских библиотек но при этом оно должно было быть доступным для всех жителей города то есть как тогда говорили публичным петербуржцы называли ее храмом просвещения туда часто приходили не только для того чтобы почитать но и ради возможности посмотреть на редкие книги и рукописи так что первые годы своей работы Библиотека немного напоминала музей. В 1816-18 годах Росси разработал проект создания новой большой городской площади между Анечковым дворцом и зданием публичной библиотеки. Он предложил возвести на площади монументальное здание городского театра и связать его проездом с площадью на берегу фонтанки у Чернышева моста. Проект начал осуществляться в 1816 году. В течение двух лет построены два симметричных павильона и сооружена ограда небольшого сада у Анечкова дворца. Затем строительство остановилось. Но эти работы имели важное значение, так как была зафиксирована восточная граница новой площади и подчеркнуто значение дворца в ее ансамбле. Разработка проекта оформления вновь созданной городской площади, площади Островского, возобновилась в конце 20-х годов. В апреле 28-го года император Николай I одобрил новый проект Росси. Предполагалось построить Александринский театр, создать проезд от театра к Чернышеву мосту и возвести на нем тождественные по своей архитектуре монументальные здания. Проезд, а это и будет знаменитая театральная улица, а затем улица Зодчего Росси, должен связать площадь вокруг театра и полуциркульную в плане Чернышеву площадь. Кроме того, проект предусматривал работы по расширению публичной библиотеки. Расширение заключалось в пристройке к существующему зданию нового корпуса обращенного фасадом на площадь. К 1834 году работы были в основном завершены. Создание ансамбля двух площадей и соединяющей их театральные улицы явилось крупной заслугой архитектора, а улица, связавшая две площади, получила всемирное признание, в первую очередь из-за своих уникальных пропорций. Ее длина — 220 метров, ширина — 22 метра, а высота находящихся на ней двух зданий — тоже 22 метра. Главные фасады этих двух трехэтажных корпусов выходят на площадь Островского, Александринскую площадь, а боковые образуют улицу. Нижние этажи здания представляли собой мощные аркады. В 1835 году их превратили в закрытые помещения. Одно из зданий было отдано Министерству народного просвещения, а другое — под торговые ряды. Правда, ряды просуществовали недолго. Уже в 1936 году здание заняло театральное училище. Сегодня здесь находится Академия русского балета имени Вагановой, более известное как Вагановское балетное училище. Здесь располагается театральная библиотека и музей театрального и музыкального искусств. Здание Министерства народного просвещения выходило и на Чернышеву площадь, площадь Ломоносова. Там к зданию бывшего Министерства просвещения примыкает здание бывшего Министерства внутренних дел. Проект здания для Министерства внутренних дел Разработанный Росси при участии Шарлеманя был утвержден в апреле 1830 года. К концу этого года здание подвели под крышу, а закончили отделку в 1934 году. В оформлении фасадов здания Росси сохранил характерные мотивы обработки, использованные в корпусах на театральной улице, на улице Зодчего Росси, и Александринской площади. Оба здания на площади образуют единое архитектурное пространство. В полукруглую площадь вливается улица Ломоносова. Она проходит под двумя арками, прорезанными в здании бывшего Министерства народного просвещения. Это один из любимых приемов Росси. Монументальными аркадами соединять уличные проезды и площади. В ансамбль площади Островского входят два сквера и сад. Сквер перед зданием театра, сад Анечкова дворца и сквер на площади Ломоносова, Чернышова. Первый из них распланирован на месте существовавшего портерного сквера. В 1869-73 годах здесь сооружен памятник Екатерине II. Небольшой сквер на площади Ломоносова Возник в 70-х годах XIX века. В центре его в 1892 году установлен бюст Ломоносова работы скульптора Забелла. Руси не удалось довести до конца работы по строительству ансамбля. Ряд участков был застроен впоследствии такими зданиями, как дом архитектора Васина на углу Толмазова переулка, ныне крылова расположенные рядом с ним здания городского кредитного общества и другими, выпадающими по характеру архитектуры из ансамбля. Несмотря на эти частичные искажения, ансамбль площади Островского остается одним из высших достижений русского градостроительного искусства. Площадь Островского меняла свое название трижды. С 13 августа 1832 года По 6 октября 1923 года она называлась Александринской площадью. Позднее, по 25-й год, площадью писателя Островского в память драматурга. С 25-го года она носит свое нынешнее название «Площадь Островского». Обе площади, Островского и Ломоносова, вместе с улицей Зодчего Росси, образует единый торжественный ансамбль в стиле ампир. Ансамбль, хранящий дух той великой эпохи.